А к ночи, ежели благополучно опять к ней, но только с другого бока. Зачем? А так уж, значит, матушка река протекла, поспешно стал пояснять Фарков. На пути три огромадных загогулины делает она. По-нашему, три мега. Напетляла она тут верст семьдесят с гаком, а ежели прямо сухопутьем, то полторы версты.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 Прохор быстро вскочил и закричал громко, торжественно, от всего сердца «Солнышко! Солнышко!»